Глава 39. Море — это загадка. «Итак», — сказал Ральф Рафаэльсон, глядя в панорамное окно на темно-серую Атлантику, «вы хотите использовать мой экзокостюм, чтобы спуститься к затонувшей принцессе Рагнхельд? Для спуска нам вдобавок нужен катер с хорошей лебедкой», — вставил Гротли. «У вас как раз есть подходящий». Рафаэльсон был сдержан и немногословен. Тут надо отвечать таким же манерам. Джонни стал с ним рядом и коротко бросил. «Как скоро мы можем выйти в море?» Ралф прямо не ответил, но кивнул и сказал. «Следуйте за мной». В комнате стоял белый диван и кресло. Напротив, на короткой стене, висел экран, огромный прямо как в кинотеатре. Из динамиков новейшей модели тихонько звучали тропические ритмы. Джонни и Гротли переглянулись. Прислуга-азиатка убирала с салонного столика. «Можешь идти, Три», — сказал Ральф. Женщина исчезла. Хозяин был в облегающих джинсах и лоферах, футболка декорирована под адмиральскую форму, в медалях и с красной лентой наискось через всю грудь. Энергичной походкой он шагал по длинному коридору, украшенному скользящими под потолком аквалангистами улы Энстада. Владелец империи аквакультуры Ральф Рафаэльсон имел деньги, чтобы купить единственный в стране экзокостюм и построить себе особняк на море. Джонни этот дом казался каким-то нереальным, вроде музея, где никто не живет. Располагался он на открытой всем ветрам океанской стороне Вестерролина, всего в нескольких часах пути от Рамсона, и СМИ много писали о нем. Отец Ралф держал довольно крупную по тогдашним меркам рыбоводческую ферму. Вдобавок он привез на север американскую королеву красоты, отсюда и английское имя сына. Но когда в 90-е грянул кризис, отец разорился. Жена, само собой, тоже исчезла, и вообще-то ходили слухи, будто биологический отец Ралфа — некий Дон Жуан, окружной доктор, который в ту пору работал в Северной Норвегии. Ралф хотел во что бы то ни стало отыграться за отца. Отец-то погиб в море. Может, спьяну, а может, покончил с собой. Так или иначе, в живых его не было. Всю жизнь Рафаэльсон боролся, а потому, если ты выказывал слабость, сразу валил тебя с ног. Однако спецназовцев уважал даже сам готовился стать морским охотником, но на последнем этапе ушел и позднее стал ныряльщиком-минёром. Они из Гротли были знакомы, поэтому он и пригласил их к себе домой. Сейчас он открыл дверь в конце белого коридора и по тропинке из широких каменных плит пошел вниз к современному лодочному сараю с островерхой крышей, круто спускавшейся до самого склона. Снега здесь не было, но сильно пахло водорослями и солью. Рафаэльсон отпер дверь, По стенам развешаны кислородные баллоны, гидрокостюмы и прочие снаряжения. Пахло резиной, пахло прошлым, ведь последний раз Джонни нырял несколько лет назад. «Я собирался стать дайвером», — сказал Рафаэльсон, глядя на море, «пока это чертово предприятие не засосало меня. Вот он, экзокостюм». В тусклом освещении костюм напоминал покойника на виселице. С потолка свисал толстый трос, заканчиваясь на затылке костюма аппарата в форме человека с визором, кислородными баллонами и руками вроде клешней. 5 миллионов отдал», — деловито сообщил Рафаэльсон. «Бросовая цена, рыночная стоимость как минимум вдвое выше». Джонни остановился, разглядывая чудовище в нескольких метрах над головой. «Высота 2 метра, вес — 240 килограммов, состоит из 18 подвижных дюралевых деталей. Никаких проблем с глубоководным погружением раз и навсегда. Ни тебе киссонной болезни, ни кислородных смесей. «Давление внутри такое же, как на поверхности, понимаешь?» Джонни уважительно кивнул. «Ты в безопасности, как в подводной лодке», — продолжал Рафаэльсон. «Причем можешь двигать руками и ногами. Можешь управлять и брать предметы манипуляторами на обеих руках. На спине у тебя винт-движок на четыре лошадиные силы, провод связывает тебя с поверхностью, есть связь, камера и ребризер с запасом кислорода на 50 часов». «В случае чего можешь продержаться на дне 50 часов». «Гротли», — сказал Джонни, — «можешь показать Ральфу фотографии судна». Гротли достал из сумки компьютер, поставил на лавку. «Вот это», — сказал он, — «пароход принцессы Рагенхильд в Вестфьорде». Хозяин сосредоточенно кивнул, ему явно было интересно. В 2000 одна из армейских мини-подлодок обнаружила судно, и они сняли под водой это видео. Это была приманка для Рафаэльсона. Джонни предполагал, что он помирает со скуки тут наверху. На экране возникла мерцающая картинка. Поверху была надпись. Дата 2.29.00. Позиция Вестфьорд. Время 12.37.33. Глубина 289.32. Темное непроглядное море. Джонни разглядел силуэт корпуса. В свете мини-подлодки он казался серым. Потом он увидел нос, иютовую палубу иллюминатора и трубы, палубные каюты и крыло мостика. Читая рукопись, он видел перед собой и молодую Веру, которая в отчаянии шла по тиковой палубе. Здесь пассажиры заметили вспышку взрыва, здесь почувствовали удар, здесь с криками бежали, выживали и умирали. «Триста метров!» — медленно произнес Гротли, поочередно глянув на остальных двоих. «На старых картах морское дно, белое пятно». Мы, люди, космос и то лучше знаем. Море скрывает реальность, которая по ту сторону всего, что мы видим на суше. Ты вот знал, что в глубине есть организмы, каких мы просто представить себе не можем? Они испускают мерцающий, красочный свет, перед которым блекнет реклама на таймс сквер Каракатицы с восьмью, сверкающими щупальцами. Медузы при нападении, переливающиеся синим, как мигалки полицейских машин. Море — это загадка, быть может, величайшая из всех. Пока Гротли рассуждал, Рафаэльсон сидел молча и выжидающе. Теперь он встал. Принцесса Рагенхельд. Корабль-кладбище, в том числе, юридически. Это означает, что водолазы, нашедшие останки погибшего, должны держаться от находки на почтительном расстоянии. Естественную могилу можно тронуть лишь за тем, чтобы перенести тело на кладбище или в иное место погребения, что в данном случае можно исключить». К этому Джонни приготовился. «В таком случае я рассчитываю, что тебе знакомы закон о культурных памятниках, статья 14, где сказано, что водолазам надлежит действовать осторожно, но погружаться к затонувшим судам закон не воспрещает. Кстати, известные корабли, например, «Блюхер» и терпец находятся под защитой Государственной службы охраны памятников, поскольку их разворовывали дайверы-любители, но судов, затонувших на глубине 300 метров, это не касается». «Вы можете использовать подводные дроны», — сказал Рафаэльсон. Джонни покачал головой. «Дроны или мини-подлодки не смогут подойти к пробоине в корпусе. Нос в кадрах находится справа. Это означает, что мы видим здесь правый борт. Взрыв тоже случился по правому борту. Нам необходимо спуститься. Единственный реальный способ — экзокостюм». Ральф Рафаэльсон внимательно взглянул на каждого. Улаф Фалк из ословской группы «Сага» и его сын намерены использовать костюм в связи с конференцией, которая состоится позднее в этом году. Почему я должен предоставить костюм вам?» Вот этой минуты Джонни ждал. «Я работаю над биографией Ханса Фалка». «Ханс Фалк?» — торжественно повторил Рафаэльсон. «Замечательный человек, легенда. Хотя политически мы, если можно так выразиться, несколько расходимся. Замечательный человек». «Биография Ханса», — продолжил Джонни, «просто прикрытие для того, чем я фактически занимаюсь». Рафаэльсон приподнял брови. «И чем же?» «Улов Фалк, хорошо с тобой обошелся?» Рафаэльсон нахмурился. «Ханс попросил меня задать тебе этот вопрос. Поколением раньше Улов отделался крохами от Ханса и его семьи. Нам необходимо спуститься к судну и доказать, что Улов лжет, а тогда Ханс Фалк сможет получить свою законную долю наследства. Улов будет наказан». Джонни сел, стал ждать. Гротли молчал. Рафаэльсон расхаживал по лодочному сараю. Потом снисходительно улыбнулся, глядя на Джонни. «Что ж, пошли глянем на посудину. Она у пристани. Ясное дело, черт побери. Нам необходимо спуститься к пароходу».